Глава 21. Я обнаружил дефекты в структуре головного мозга Киридзаки Шисуи. В области правого полушария около височной доли располагалось новообразование. Причем, судя по форме и очертаниям, незлокачественное. Но суть от этого не меняется. Любая опухоль в полости черепа несет большую опасность, поскольку даже малейшее сдавление головного мозга может повлечь за собой множество изменений как в мыслительной деятельности, так и в работе внутренних органов. Ведь мозг — это не просто орган, отвечающий за образование нашего сознания. Это командный центр, который контролирует деятельность абсолютно всех структур организма. Но жизненно важные функции нарушаются только в том случае, если образование находится внизу, у так называемого ствола мозга. В данном случае ситуация совсем иная. Кацарагисан, сан меня напрягает ваше молчание!» заявил Киридзаки Шисуи. Опухоль давит на участок головного мозга, отвечающий за эмоции. Скорее всего, из-за раздражения нервов в этой зоне у него возникают такие перепады настроения. Очень сильные перепады, которые легко заметить без лишних разговоров. Это видно даже простому наблюдателю. «Простите, Киридзаки-сан, но вакцинировать вас мы, к сожалению, не сможем», сообщил я. «Что?» — воскликнул он. «Почему?» «Хороший вопрос. Почему?» Я не могу сказать ему, что обнаружил у него опухоль в головном мозге, просто взглянув на его череп. Придется придумать другое оправдание и срочно отправить его на магнитно-резонансную томографию. «Меня смущает ваше давление», — сказал я. «Очень высокое, и размер зрачков разный. Голова сейчас не болит?» «Побаливает немного», — задумался он. «А какое это имеет отношение к вакцине? Стоп!» Что вы сказали про зрачки?» Сегодня вы будете освобождены от работы, сказал я. Я отправлю вас обследоваться срочно. Сами потом убедитесь, что это необходимо. Нужно исключить возможное нарушение мозгового кровообращения. Кацураги-сан, вы меня пугаете, нахмурился Киридзаки Шисуи. Подождите-ка, вы это нарочно, да? В каком смысле? Вы решили мне отомстить за то, что я настроил против вас весь этаж, заявил он. «Немыслимо! Кто бы мог подумать, что вы так со мной поступите? А я ведь правда решил пойти вам навстречу, рискнуть и опробовать на себе эту вашу чертову вакцину!» «Киридзаки-сан, уверяю вас, вам обязательно нужно сделать магнитно-резонансную томографию», — перебил его я. «Ни о какой месте и речи быть не может. Я хочу вам помочь». «Нет!» — он ударил кулаком по столу. Несколько пробирок с вакциной скатились на пол и разбились. Лихачева Хикари вскрикнула и отскочила назад. «А вы чего кричите?» Он повернулся к девушке. «Сделали из меня какого-то монстра! Выставили на посмешище!» «Понятно. Уговорить его уже не получится. А харизму я подключил в самом начале разговора про обследование. Видимо, феромоны не действуют из-за того, что импульсы от пережатых нейронов куда сильнее, чем от моей магии. Придется действовать иначе». Когда я работал в России, была специальная служба, которая могла с этим помочь. Здесь же мне еще не доводилось пользоваться их помощью. Мне даже номер их телефона пока неизвестен. «Все, Кацураги-сан, довольна!» — подытожил он. «Я пошел работать, и не думайте больше меня отвлекать!» Киридзаки Шисуи выскочил из кабинета и буквально бегом направился к своему рабочему столу. «Кацураги-сан, вы правда что-то заподозрили?» — прошептала Алихачуа Хикари. Да кивнул я. «И, похоже, без посторонней помощи мы с этой проблемой уже не справимся. Придется немного задержаться с вакцинацией на следующих этажах. Лихачева-сан, отправьте, пожалуйста, сообщение Кондо Кагари и Акихибе Акико, чтобы дальше двигались без нас. Мы их позже догоним». Хикари улыбнулась. кацуроги сан у вас это случайно выходит?» спросила она. «Это вы о чем?» не понял я. «Когда мы с вами остаемся наедине, вы сразу же начинаете говорить на русском языке, будто так и надо, как на родном», — подметила она. И вот опять. «Видимо, у меня самого какая-то область мозга шалит. Хотя я теперь приблизительно понимаю, из-за чего это происходит. Когда вокруг не остается других японцев, воздействие прежнего кацураги-тенду на мой речевой центр ослабевает, и я автоматически переключаюсь на русский язык». Меня часто беспокоит ностальгия по родным краям. Но если учесть, что в моей голове совмещены сразу две личности, я не могу сказать наверняка, что почувствую, если вернусь в Россию. Возможно, в таком случае старый Кацураги Тенду начнет влиять на сознание и вызывать чувство ностальгии уже по Японии. Но сейчас думать нужно не об этом. Доброкачественное новообразование Киридзаки Шисуи находится в непосредственной близости от мозговых артерий. Растут такие опухоли очень быстро, и если она пережмет сосуд, изменения могут наступить катастрофические. Ишемический инсульт, отек и, как следствие, нарушение множества функций, вплоть до летального исхода. Можно было бы отложить это дело до завтрашнего дня, но и этого мне делать совсем не хочется. Кто знает, вдруг сегодня или завтра Киридзаки Шисуи упадет и получит травму, которая спровоцирует сдавление опухоли. Так рисковать и нельзя. Тем более его поведение. Не знаю, каким этот мужчина был раньше, но сейчас из него агрессия так и льется. А ведь из-за некоторых новообразований головного мозга могут развиваться стойкие изменения личности, вплоть до шизофрении. Чисто теоретически, он может быть опасен для окружающих. Я достал мобильник и начал набирать нужный мне номер. «Все в порядке, Кацураги-сан. Я уже пишу медсестрам, которые сидят с Кондо-сан и акихиба — сообщила Хикари. «А я звоню не им», — ответил я и приложил трубку к уху. Через пару гудков невролог Асакура Джун ответил на мой вызов. «Сколько лет, сколько зим, Кацураги-сан!» — послышался, как всегда, нездорово-веселый голос невролога. «Куда пропали? Я вас в последнее время не вижу ни в больнице, ни в стационаре!» «Соскучились?» — усмехнулся я. «Мечусь туда-сюда, Сакура-сан. Не успеваю к вам заскочить. В общем-то, перейду сразу к делу. У меня здесь совсем нетипичный случай. Я сейчас провожу осмотр перед вакцинацией от гриппа и коронавирусной инфекции, и мне попался очень специфический пациент». «Антипрививочник?» — предположила Сакура-джун. «Да, но дело вовсе не в этом», — ответил я. «Я подозреваю, что у него новообразование в головном мозге, где-то в районе правого полушария, возможно, височная доля». «Это как вы такое на профилактическом осмотре определили?» – удивился Асакура. «По симптомам. Ощущение, что основное давление опухоль оказывает на эмоциональные реакции», – ответил я. «Слишком резкие перепады настроения, вспыльчивость». «В общем, Асакура-сан, чем я буду вам объяснять? Прошу, лучше поверьте мне на слово. Пока что я вас вроде как еще ни разу не подводил». «Верю, верю, Кацураги-сан», – ответил Асакура с набитым ртом. «Видимо, я застал его во время обеда». «Так что вы предлагаете? Гоните его сюда, на магнитно-резонансную томографию головного мозга. На месте и решим». Я пытался его уговорить, Асакура-сан, но он отреагировал на мое предложение неадекватно. В общем, я задумался, пытаясь прикинуть, как лучше сформулировать мысль. Я думал подключить психоневрологическую бригаду. асакура Джон закашлялся, видимо, подавившись слишком большим куском анигири. Я уже не раз видел, как он это делает поэтому по его чавканью мог понять, что сегодня у невролога на обед. «Кацураги-сан, а чего ж так радикально?» – удивился он. «Может, попробовать поговорить еще раз?» «Не думаю, что из этого что-то выйдет. Я больше переживаю, что он может оказаться опасным для окружающих. Сами понимаете, давление на кору головного мозга…» «Да, Кацураги-сан, не объясняйте, это я понимаю», – ответила Сакураджун. «Шизофрения и тому подобные подарки поломанного мозга». «У вас есть основания полагать, что он может кому-то навредить?» Сегодня он подговорил весь этаж собрать антипрививочную кампанию. В целом в этом ничего страшного нет, но то, с каким фанатизмом он отстаивал свое мнение, немного напрягает. И моя медсестра не даст соврать. В кабинете он вел себя неадекватно. Стучал по мебели, разбил несколько пробирок с вакциной. «Ладно, убедили», — согласился Асакура. «Это уже действительно звучит немного опасно». Так что вы хотите с ним сделать? Отправить в психиатрическую лечебницу? «Нет, что вы!» — воскликнул я. «Просто хочу, чтобы сюда прибыла психоневрологическая бригада и помогла транспортировать его в приемное отделение. Выполним магнитно-резонансную томографию головного мозга, а затем…» «А затем этот геморрой пойдет на мои плечи», — вздохнула Сакура Джон. «Ладно, Кацураги-сан, я передам психиатру. Он человек толковый, должен согласиться подойти к вам прямо сейчас». «А кто у нас сейчас работает психиатром?» — поинтересовался я. «Раньше эту должность жена бывшего главного врача занимала, Ягами Карая». «Ягами -Караэ теперь сама в психиатрической лечебнице. Не слышали разве?» «После увольнения она не смогла найти способ и дальше добывать наркотические препараты, и на фоне ломки уехала крышей прямиком туда, где раньше работала, в токийский психиатрический диспансер». «Ну, к этому все и шло», — заключил я. «Прием наркотиков без медицинского назначения еще никого до добра не доводил?» «У нее было медицинское назначение, сама себе писала», — усмехнулся Асакура Джун. «А касаемо вашего вопроса, кацараги сейчас у нас эту должность занимает Макисима Сакуя. Вы его ни с кем не перепутаете. Это такой мужчина, который, если столкнется с бойным пациентом, то сможет взять его в охапку одной левой. Страшно даже представить». «В любом случае, жду Макисимусана», — подытожил я и положил трубку. Через пять минут пришло сообщение от невролога, что психиатр уже выдвинулся на наш этаж. Вернее, если говорить дословно, сообщение звучало следующим образом. «Кума уже вышел». «Кума» — это означает «медведь» по-японски. Эта вакцинация уже действительно начала превращаться в сумасшедший дом. Сначала борьба с антипрививочниками, потом Киридзаки Шису и теперь еще психиатр Кума. И никаких бы сложностей не возникло, если бы не особые нюансы в законодательстве. Проблема в том, что насильно госпитализировать человека запрещено законом. Причем даже психически нездорового пациента без веских причин нельзя отправить на лечение. Только в том случае, если подтверждено, что он может причинить вред себе или окружающим его людям. Киридзаки Шисуэ не был психически больным человеком. Просто он нуждался в операции, и в этом я был уверен на все 100%. Оставить его без лечения значит бросить на произвол судьбы, дать сойти с ума или пережить инсульт. Поэтому я решился пойти на столь крайние меры. Я увидел в стеклянном лифте силуэты Кондо Кагари и Акихибы Акико. Мои коллеги с медсестрами направились вверх, на четвертый и пятый этажи. Если все пойдет гладко, скоро и я их догоню. Одновременно с пассажирским лифтом приехал и грузовой. Массивные створки раскрылись, и наружу вышел он. Такого японца я еще точно никогда не видел. Меня даже не волновал вопрос генетики и того, как такое могло получиться. Я не мог понять только двух вещей. Как его выдержал лифт, и где он находит халат под свой размер. Макисима Сакуя был под 2 метра ростом и казалось точно такой же в ширину. Я интереса ради активировал анализ, чтобы посмотреть, из чего состряпан этот здоровяк. Соотношение жира и мышцы казалось практически равномерным. Далеко не бодибилдер, но и не борец с умо. Просто здоровенный японский медведь. Кума. Касураги — пробосил Макисима Сакуя и поклонился мне. «Вызывали на помощь». «Не удивлюсь, если психи у него в кабинете возвращают себе рассудок от страха». «Добрый день, Макисима-сан», поклонился я в ответ. «А Сакура-сан ввел вас в курс дела?» «Да», — кивнул Макисима -сакуя и пошагал вслед за мной к отделу, в котором работал Киридзаки Шисуи. «Это для меня обычное дело». Макисима чуть не раздавил Лихачеву о стену, когда проходил мимо нее по узкому коридору. Странно, что я раньше такую скалу не замечал. Должно быть, он специально приходит раньше всех, а уходит как можно позже, чтобы никто не слышал, как под ним трещит кафель. Когда Макисима Сакуя вошел в офис, все работники резко прекратили стучать по клавиатурам. Шорох ручек затих. Наступила гробовая тишина. «Где Киридзаки Шисуэ?» — спросил меня психиатр. Но не успел я ответить, как весь отдел показал пальцем на своего коллегу. «А? Что происходит?» — напрягся Киридзаки. «Киридзаки-сан, пройдемте со мной», — попросил Макисимасакуя. «Мне нужно пообщаться с вами в профилактическом кабинете». «Только в том случае, если вы главный врач, потому что я собираюсь писать жалобу», — заявил Киридзаки. «Разумеется, я самый главный врач», — спокойно кивнул Макисима. Киридзаки не выдержал эмоционального давления и все же покинул отдел и вернулся в кабинет профилактики. «Я позволил психиатру и пациенту побыть в кабинете вдвоем». Через пять минут Киридзаки шосой покинул кабинет и спокойно последовал за Макисимой к лифту. «Пойдете с нами, Кацураги-сен?» спросил психиатр. «О, удивительно!» Быстро же он его уговорил. Правда, Киридзаки выглядит уж больно испуганным, но это пойдет ему во благо. А Макисимасакуя хорош, заменяет всю психоневрологическую бригаду одним собой. Я отправил Хикари на подмогу остальным терапевтам, а сам позволил себе отправиться в приемное отделение. По пути отправил СМС-сообщение Акихибешотару о том, что вынужден оставить вакцинацию, чтобы проследить за пациентом, требующим особого внимания. Главный врач ответил утвердительно. «Все-таки сегодня был обычный тест-драйв, и мы за короткий срок успели сделать прививки очень большому количеству людей». Психиатр молча передал мне бумажку с заключением, которое начеркал от руки. «Мания без психотических симптомов. Вероятно, органического генеза». Предварительный диагноз психиатра. «Отсутствие психотических симптомов — это хорошо», А вот манию я определил еще с самого начала. Она ставится по трем признакам. Первый — повышение активности или физическое беспокойство. В этом сомнений не было. Киридзаки Шисуи метался по этажу, как атлет на короткой дистанции. Второй — повышенная говорливость. Чтобы заткнуть его лекцию о вреде прививок, мне пришлось изрядно потрудиться. И это еще одна монетка в копилку поставленного диагноза. И третий — ускоренное течение мыслей. Именно из-за этого симптома наш диалог совершенно перестал клеиться под конец. У этого диагноза есть еще много пунктов, но особенно ярко были выражены эти три. Мы с Макисимой Сакуей довели пациента до диагностического отделения, где ему выполнили магнитно-резонансную томографию. Пришлось долго уговаривать мужчину, чтобы тот не дергался и терпеливо дождался окончания процедуры. Все-таки МРТ, в отличие от КТ, делается не моментально. Вскоре к нам подключился Асакура Джун. К этому моменту уже был готов снимок. И мой диагноз, естественно, подтвердился В заключении рентгенолога была указана опухоль височной доли. Объяснить причину столь скорой госпитализации было непросто, но Киридзаки Шисуи поверил нам: Простите, Кацураги-сан». Совсем паник мужчина, когда Асакура начала оформлять его в нейрохирургию. «Я не хотел, чтобы у нас с вами возник такой конфликт. Я почему-то не мог вам поверить». Все в порядке, Киридзаки-сан», — уверил его я. «Опухоль небольшая, а специалисты у нас хорошие. После восстановительного периода забудете о том, что у вас вообще были проблемы с головным мозгом?» «Хорошо бы», — вздохнул он. «Вот тогда после операции и вакцинируюсь». Это его заявление я не стал никак комментировать. В первую очередь по той причине, что меня отвлек заведующий хирургией Ясуда Кенши. «Кизураги-сан», — воскликнул он, — «вы невероятно вовремя. У вас есть планы на сегодняшний вечер и ночь?» «Очень двусмысленный вопрос, Ясуда-сан. Но я подозреваю, что вы меня не в караоке-бар зовете, верно ведь?» — усмехнулся я. «У нас там идеальный случай для сдачи экзамена перед поездкой в Фиджиката Медикал». Готова ассистировать меня на экстренной операции. Планов на ночь у меня нет, я судасан. Пойдемте скорее, кивнул я. Пациент урологический, объяснил я судекэнши, но оперироваться будет у нас, в общей хирургии. С этой задачей я справлюсь и без урологов. У них сегодня дефицит кадров, а вы мне в этом поможете. Надеюсь, сегодня без сальмоналеза, прошептал я. На этот раз без него. Положив руку на сердце, сказал я судекэнши. Я попрощался со Сакурой Джуном и Киридзаки Шисуи. Переоделся в хирургический костюм, после чего поднялся в смотровую отделение. Пациенты еще не закончили обследовать. До операции был еще минимум час. «Ясуда-сан, вы сказали, что больной урологический», отметил я на ходу, натягивая на голову шапочку. «А что там за диагноз? Какая-нибудь острая обструкция?» «Куда интереснее, Кацараги-сан», ответил заведующий. «Сейчас сами все увидите». Мы вошли в смотровую. На кушетке лежал мужчина без штанов и нижнего белья. На первый взгляд диагноз был очевиден. Его мошонка резко увеличена и отечна. Скорее всего, возник перекрут яичка, из-за которого произошло пережатие сосудов. «Гидроцели», — произнес я. «Верно, Кацураги-сан», — кивнул суда Кенша. «Специалист ультразвуковой диагностики уже бежит к нам». «Осталось выполнить УЗИ и приступим к операции». Но интуиция подсказывала мне, что-то здесь не так. Ситуация не такая простая, какой кажется на первый взгляд. А если лекарская интуиция начинает нашептывать мне такие вещи, значит, на заболевание стоит обратить особое внимание. Я подошел ближе к пациенту, взглянул на мошонку и подключил анализ». И кто бы мог подумать, что я увижу рядом с его яичком… зубы?